Глава 15. Подавляющее большинство людей, утверждающих, что насилие и жестокость для них морально неприемлемы, попросту не способны применить силу даже для самозащиты. Защиты близких, или когда это действительно необходимо. Это называется выдать бессилие за добродетель. Высогота и скорого. Глава 15. Многоуважаемая уважаемая Марк Графиня. Ада Гислейн, Вайкинин, Арткарайк. До востребования. Изграда Града Арткарайк, 18-го дня месяца мая 1230 года после возрождения. «Дорогая Ада, спешу сообщить, что наши дети теперь в безопасности. Они благополучно добрались до места, как мы и договаривались. Когда гнев наших мужей утихнет, свадьба будет не за горами. Что до внуков, надеюсь, к их появлению эта нелепая вражда между нашими родами станет лишь историей и мы сможем радоваться детям и их потомству без всяких интриг и тайных сговоров. Наша общая знакомая, Вен, сдержала слово в полной мере. Нам следует вскоре выразить ей обещанную материальную благодарность. Говорят, что, к счастью, наших детей приложил руку и некий молодой ведьмак, навлекший своими действиями гнев твоего супруга. Постарайся умереть пыл Марграфа и убедить его оставить ведьмака в покое. Было бы нежелательно, чтобы тот попал Марграфа в руки» слишком много знает. С наилучшими пожеланиями Персифона Финниган Редферн Финниган обернулся в седле и помахал им на прощание. Людмила Вайкенен тоже обернулась и послала ведьмаку воздушный поцелуй. Ведьмак тоже помахал. Графиня Редферн пришпорили коней и вскоре вскрылись среди деревьев. И вот так любовь побеждает, преодолевая все преграды и препятствия. Вздохнула в рай на Тарван. Вот молодые влюбленные, наконец-то вместе, не глядя ни на что и ни на кого, отправляются в далёкие края, к своему счастью. – Пожалуй, мне пора в путь. Геральд похлопал плотву по шее. – Тоже в дальние края, пока за мной в погоню не бросились оба графа. – Не думаю, что тебе стоит этого опасаться. – Не думаешь. – Геральт. Целительница взглянула на него. – Я действовала не сама по себе, а лишь помогала. В игре участвовали куда более серьезные фигуры, и эти фигуры, гарантирую, защитят от любых последствий и тебя, и меня. Если кто-то вообще рискнет эти последствия создавать, что сомнительно. – Хотелось бы верить, но я все же предпочту убраться подальше. Геральт и беглецы покинули остров Зейвальк без происшествий. Подкупленный премианом грохотом рулевой тайком вывел кутер за ворота форта. Открытые подкупленные стражей. Проблемы начались позже, когда сын пивовара понял ситуацию и сообразил, что его провели. Узнав графиню Людмилу, рулевой начал бунтовать. Выбора не оставалось. Пришлось прибегнуть к насилию, в основном словесному. Грохоту Геральт пригрозил выбросить за борт. Рулевому Ред Финниган пообещал расквасить физиономию. Куда серьезнее оказался густой туман который перед рассветом окутал озеро, словно кокон. Внезапно стало невозможно понять, где западный берег, где городок Тулах, где пристань вообще что-либо. Неожиданное спасение пришло от врая на Терван. Она ждала на пирсе. И ее магический свет, яркий как маяк, пробивал туманную пелену. Врай. Слушай, Ты ждала на пристани. Указала нам путь магическим сигналом. У тебя были наготове три коня, включая одного с дамским седлом. И моя плотва. Откуда ты знала, как… – Скажем так, – улыбнулась в рай Я безгранично верила в тебя и твои способности. – А на самом деле? Магия, что ли? – Отчасти магия, отчасти что-то еще. Прежде чем мы расстанемся, Геральт, вот моя обещанная благодарность. Дар от признательной целительницы. Предмет, полученный от чародейки, оказался металлическим кружком размером с кроном. геральд повертел его в пальцах. Обратная сторона была совершенно гладкой, без единого знака. На лицевой знаков было множество. Одни выпуклые, другие вырезаны, вогнутые. Ни один ему ничего не говорил. В центре кружка возвышался вправленный в металл камень золотисто-желтого цвета. В достал из-под рубашки брелок на цепочке. «Талисман, действующий для односторонней телепортации», – пояснила она. «Камень в нем – гелиадор. Его еще называют золотым берилом. Такой же, как на моем кулоне. Надеюсь, тебе никогда не понадобится моя медицинская помощь. Но ты ведь ведьмак, а это рискованное ремесло. Если возникнет нужда, трижды нажми на камень в талисмане. Один раз за другим. Я приму сигнал и приду на зов. Приду быстро. Обещаю». Она взмахнула рукой с выпрямленной ладонью словно разрезая воздух. Вслед за движением в воздухе вспыхнул светящийся овал, внутри которого была пустота. «Прощай, ведьмак», – сказала она. И исчезла. Ночью шел дождь, а утром все затянуло густым, липким туманом. Раскинутые на траве белые паутины сверкали от росы, словно бриллиантовое ожерелье Но погода прояснилась. Солнце начинало пробиваться сквозь листву, где-то в глубине леса застучал дятел. Геральд доехал до развилки, остановил коня, как почти год назад, подумал он, перекресток, дороги на юг, на запад и на север, только воронов не хватает. На мокром песке тракта, ведущего на юг, виднели следы копы двух лошадей. Путь выбранный Редфордом Финниганом и Людмилой Вайкинин. Геральд задумался, вспоминая, не езжая королевским трактом, предупредил его перед отъездом из Ракоморы Престонхольд. За поместьем следят, на тракте патрули. По станциям и корчмам рассажены саглядаты. Донесут префекту, а этого тебе ведь хочется избежать. Езжай малоеженной дорогой на восток, а потом трактом на юг, через озерную Мархию. Когда доберешься до реки Понтер, переправься на левый берег. Вдоль Понтера дойдешь до Новиграда и твоего желанного океана. Чтобы добраться до Понтера, реки на границе Кайдвена и королевства Эдирн, нужно было двигаться на юг. Но именно туда направились Редферн его возлюбленные. Кто знает, может они ищут убежища в Эдирне, в чужой стране, где их не достанут враждующие семьи. «Как бы там ни было», – подумал он, – «не лучшая затея ехать на юг тем же путем, что и беглецы. Разумнее выбрать свою дорогу». Он тронул бок плотвы пяткой и двинулся от развилки на запад. Туда, где пуще казалось самой густой и дикой. Местность была совершенно безлюдной. Геральт ехал по лесным тропинкам три дня и не встретил даже следа человеком. Однажды ему показалось, что с юга издалека донесся стук топоров. В другой раз с севера потянуло слабым запахом дыма. По ночам, когда он устраивался на привал, часто слышался вой. Геральт думал, что это волки, но уверенности не было. На четвертое утро на очередном перекрёстке... Он встретил ворона. Сначала услышал, потом увидел. И удивился. Ворон, вопреки своему обычаю летать высоко в небе, прыгал по земле. Только когда Геральт приблизился, птица каркнула и взмыла вверх. Уселась на верхушку сосны и оттуда продолжила каркать, несомненно на своем вороньем языке ругая ведьмака за прерванную трапезу. А ворон как раз трапезничал. На оставленных кем-то обглоданных останках какого-то животного. Похоже, косули. От нее осталось немного. Череп шкура, да начисто обглоданные раздробленные кости. А рядом огромная зловонная куча. Геральт наклонился с седла. Внимательно осмотрелся. И его подозрения подтвердились. На песке виднелся отпечаток ступни. Большой ступни. Широкой. Длиной в полтора фута. Только одно существо гадило там, где ела, Лесной шрат. Он ехал медленно, осматривался, чутка прислушивался. В лесу, как выяснилось, было неспокойно. Лесные шраты, гуманоидные монстры семейства гоблиноподобных были опасными тварями. Во-первых, они обычно передвигались ордами. Во-вторых, полагались не только на собственные клыки и когти, хотя и те, и другие внушали уважение. Они всегда вооружались тем, что находили или мастерили сами. И умели этим оружием пользоваться. В-третьих, они вечно были голодны и нападали на все съедобное, в том числе на людей. На следующем перекрестке лесная тропа пересеклась большой дорогой. Здесь стоял столб. На прибитой к нему жестянке красовался кэдвенский единорог и обвитый декоративной веревкой рожок. Сомнений быть не могло. Это был почтовый тракт. А столб – верстовой знак сообщавший гонсу, что до следующего столба ровно миле. На дороге виднялись свежие следы копы, скакавшей галопом лошади. Почтальон проезжал здесь совсем недавно и не мог уйти далеко. Так и оказалось, Геральт услышал звук жестяного рожка. Отчаянный звук, зовущий на помощь. Он пришпорил плотву, переходя в галоп. Среди чаще внезапно показалась поляна. Именно оттуда доносились все более отчаянные звуки рожка, которым вдруг присоединилось дикое ржание лошади. Геральд выхватил меч, пригнулся к гриве плотвы и галопом влетел на поляну. Четыре лохматых шрата копошились над поверженной лошадью. Они распороли ей брюхо и пожирали заживо. Лошадь отчаянно ржала и мотала головой. На ветке растущего посреди поляны одинокого дуба полулежал-полувисел молодой парень, что было сил трубя в жестяной рожок. Два шрата пытались до него дотянуться, один скарабкался на плечи другого и старался зацепить парня когтями. Геральт на полном скаку налетел на тех, что пожирали лошадь, одному с размаху снес лысую башку, потом обрушился на тех, что были по дубам. одного разрубил, другого сбил с ног. Соскочил седла и встал лицом к лицу с остальными бегущими к нему с диким бревом и оскаленными клыками. У одного была дубина, у другого – ржавый меч, у третьего – самодельная глефа. Прикрепленный к шесту выкованный лист металла, оторванный от милевого столба. Ведьмак обманул первого, быстрым ударом распорол ему глотку. Сам удивляясь своему спокойствию и хладнокровию, отбил удар второго и рубанул его висок. Увернулся от свистящего удара самодельной глефы, обошел Шрата полуоборотом и рубанул мечом по шее. Шрат рухнул на колени. Геральт добавил удар. Голова монстра покатилась между папоротников. Повернулся к тому, что был под дубом, но тот уже успел удрать. Геральт успел заметить только красный зад, когда улепетывающий шрат перемахнул через поваленное дерево. С удовлетворением отметил он, что даже дыхание не сбилось. – Хватит рубить! Парнишка на дубе опустил рожок. – Можешь спускаться. Все кончено. Парнишка спрыгнул, а точнее свалился с дуба. Встал на четвереньке, затрясся и скрючился в рвотном позыве. При этом рожок из рук так и не выпустил. – Спасибо за спасение! – пробормотал он. – Я… мой… огромное спасибо. – Убираемся отсюда. – оборвал его ведьмак, пока шраты не вернулись подмогой. – Моя лошадь… – Твоей лошади уже не помочь. Парнишка увидел, что шраты сделали с его конем и снова согнулся в приступе тошноты. – Поедем вдвоем на моей кобыле. Геральт вытер клинок меча пучком травы. – Давай поторапливайся. – Почта! – выпалил парнишка. «В переметных сумках почта! Я королевский гонец, почта не может пропасть! Почта должна дойти!» «Должна дойти!» И впрям на груди королевского гонца болтался жетон с изображением рожка, обвитого шнуром, точь-в-точь, -точь, как на верстовом столбе. «Ладно, очисти почту от крови и забирай, и поскорее уносим отсюда ноги». «Это немыслимо!» Всплеснул руками почти мейстер. Это немыслимо, молодой господин, чтобы без вознаграждения. Как же так? Мы бы проявили неблагодарность, вопиющую неблагодарность. Примите, прошу вас. Все скинулись, и я, почтальоны и конюки. Каждый отдал по паре марок. «Я ведьмак», – терпеливо повторил Геральт. «Плату беру только тогда, когда меня нанимают. А если просто встречаю кого-то в беде? Если просто помогаю тому, кому грозит смерть, денег не беру». Прежде чем добраться до почтовой станции, они со спасенным гонцом проехали вдвоем на плотве больше четырех миль. Минуя очередные верстовые столбы вдоль дороги, на станции гонец выдал красочный, щедро приукрашенный рассказ о случившемся. Превознес до небес храбрости доблесть Геральта. Служащие станции наградили ведьмака аплодисментами, криками «Ура» и похлопываниями по спине. Не обошлось, разумеется, и без большой кружки пива. А почтмейстер, муж почетный, дородный, румяный, кривоногий, тут же устроил среди работников сбор денег и настойчиво пытался всучить Геральту кошель с собранной суммой. Он был просто убит, когда Геральт отказался принять деньги. «Так нельзя!» – твердил он, переминаясь ноги на ногу. «Нельзя оставить без награды! Вы спасли жизнь гонцу, молодой господин ведьмак! Да что там куда важнее! Вы спасли почту!» «А почта должна дойти! Обязательно должна! Мы, королевские почтари, не можем оставить ваш подвиг без награды! Не хотите денег? Что ж, может, тогда хоть обедом вас угостим? Коня вашего обиходим!» От этого Геральт отказываться не стал. И уже вскоре сидел на кухне, с удовольствием уплетая жур с колбасой. Первую горячую еду со времен пребывания Зейвальки. И принюхивался к аромату для него щуки. Конюхи тем временем и с энтузиазмом взялись за платву, орудая щетками, скрипцами и копытными крючками. Особенно тщательно вычистили хвост кобылы. По старинной конюшиной примете грязный хвост приносил всаднику неудачу. И едва геральд закончил трапезу, как вновь появился почти местер: В награду за вашу доблесть! торжественно объявил он, вручая Геральту уже тон с рожком. Мы решили присвоить вам, господин ведьмак, звание почетного королевского гонца. Покажите этот знак. Любая станция любой гонец окажут вам помощь. Премного благодарен. Геральт подправил подпруги переметные сумки. Бывайте. Погодите, погодите! Окликнул его высокий почтальон весь пыли. Видно, недавно прибывший на станцию. «Вы, случаем, не тот самый ведьмак, которого Геральтом кличут? Если так, у меня для вас весточка!» Долина между холмами утопала в бело-розовом цвету. Цвели деревья. яблони. Десятки, если не сотни яблонь, высаженных ровными рядами, строено, будто войско в строю. Дорога через сад, ровная и укатанная, вела к постройкам. Нескольким большим деревянным зданиям. Над дорогой возвышались своеобразные ворота. Два столба с перекладиной. На перекладины была выжжена надпись «Хортус деликарум». У Геральта было множество причин проигнорировать весточку, принесенную запыленным гонцом. Более того, это известие следовало воспринять как предупреждение, как сигнал тревоги, хотя бы потому, что кто-то знает о нем, знает, куда он направляется и в каких краях находится. К тому же после его последних подвигов... Этот кто-то мог быть настроен не слишком дружелюбно. Но победило обычное любопытство. Вместо того, чтобы как следовало убраться подальше, Геральт поехал в указанном направлении. И через два дня пути достиг цели. Утопающий в бело-розовых цветах долины, ворот со стороны надписью и гербового щита под ними. Щита, на котором красовались три безногие птички. Геральдические мартлеты. Это тоже должно было послужить предупреждением. И снова следовало бежать, но снова взяло верх любопытством. Возле построек сновало несколько человек, но никто не обратил на него внимания. Двор был заставлен бочками, громоздили штабелями огромные чаны, стояли странные механизмы, похожие на прессы. Геральт привязал платву к ограде, огляделся и двинулся дальше. На поначалу незаметной, залитой солнцем стороне одного из зданий, Прямо у шпалер яблонь, возле очередной круды бочек и поленицы, стоял стол. За ним, погруженный в изучение бумаг, сидел мужчина. Когда Геральт приблизился, мужчина повернул голову в его сторону. Отложил документ, который читал, и взял со стола короткую палочку. «Ты вооружен!» – констатировал он, направив палочку на Геральта. «У тебя меч за спиной, спрятанный под плащом. Не пытайся его обнажить, прошу!» Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Мужчина был одет в модный пурпурный дублет. Богато расшитый. Спереди отделанный металлической нитью и застегнутый на серебряные пряжки. Из-под высокого жесткого воротника выглядывала плиссированная жабо рубашки. Волосы у него были длинные, темные, лишь слегка тронутые сединой. Брови густые, сросшиеся в одну линию переносицы. Радужки его глаз напоминали полированный металл, блестящие, словно зеркальные. «Моё послание дошло», – констатировал он. «Рад, что ты принял приглашение. Пожалуй, первый по-настоящему теплый день этой весны», – добавил он, не дождавшись ответа. «А я люблю бывать здесь, Ксендели, весной, в моем поместье, в моём саду наслаждений. Знаешь ли, молодой ведьмак, откуда такое название? Деревья, что ты видишь?» – продолжал он мягким бархатным голосом. «Это яблони». Сейчас они цветут, а осенью согнутся под тяжестью плодов. Из этих яблок искусством мастеров, виноделов и винокуров создается то, что дарит здешнему люду величайшее, хоть и простое наслаждение – сидр. А также перегонный из него куда более крепкий напиток. В бочках и бочонках он попадет на рынок для, как я уже сказал, услады народа. Ну, пора представиться. Я Артамон из сгута Чародей. Декан Академии Магии в Бонарде. Геральт. Ведьмак. Да, я знаю. Почти год я желал с тобой встретиться. И причин, по которым я разослал по всей округе приглашения на встречу, две. Первое. Моя благодарность. Я признателен тебе, молодой ведьмак. Геральт приподнял брови. Марграфиня Дионира, супруга Марграфа Луит польда Линденброга, «Моя родственница, как и ее дочь Херцелоида. По твоей вине им обеи могла быть причинена обида. По твоей же вине этого не случилось». «Не знаю, о чем вы говорите». «Надо же, ко всему прочему еще и скромный, и сдержанный. А как насчет Людмилы Вайкинин и молодого графа Финнигана? Станешь отрицать, что помог им». «Быстро разносятся вести», — подумал Геральт. Ясное дело, магия, сплетни и почтовые голуби. Не знаю, о чем вы говорите. Повторил он. К счастью, улыбнулся Артамон. Я это знаю. И пора перейти ко второй причине моего приглашения. Для этого потребуется небольшое предисловие. Запасись терпением. Геральт запасся. Ты ведьмак. Начал после долгой паузы чародей. Мутант, рожденный в результате процесса, который кому-то казался улучшением, исправлением природы. Но природу нельзя исправлять, нельзя ее изменять. Любое вмешательство в то, что создала природа, порождает патологию. Порчу и разрушение, извращение, кому как не тебе напомнить о цитаделе Бен и о той мерзости, что там создали пресловутые коты, психопаты-убийцы. Природу трудно обмануть, молодой ведьмак. Подобно организму, который борется с болезнью, природа любую метаморфозу и мутацию воспринимает и справедливо как патоген, как болезнетворный фактор и борется с ним всеми силами. «Естество, прости за каламбур, решительно против противоестественного», ясно подумал Геральт, «а ты, чародей с птичками на гербе, всеми силами помогал природе». Каэр морхен где гнездятся ведьмаки, должен быть стер с лица земли. А след его посыпан солью и селитрой. Цитата из твоего труда, верно? Итак, продолжил Артамон, сплетая пальцы. На одном полюсе у нас коты, результат извращения природы. На другом ты, плод чего-то противоположного. Ты, Геральт, лучший пример того, о чем я говорю. В тебе природа в борьбе с патогеном начинает побеждать. К тебе возрождаются праведности и сострадание, которые ведьмачья мутация должна была полностью искоренить. Потому я разослал приглашение. Я хочу сделать тебе предложение обратиться с просьбой, с которой не мог бы обратиться к обычному ведьмаку. Но я без колебаний обращусь к человеку праведному, к тому, кто не обидел двух девушек, хотя мог и как ведьмак даже должен был это сделать. К человеку сострадательному, который помог влюбленным, хотя мог просто пожать плечами и отвернуться. Перейдем же к делу». Чародей выпрямился в плетенном кресле. «Я бы хотел, чтобы ты навестил меня в Академии в Бан-Арде, в моей лаборатории, где я проведу некоторые исследования, возьму пробы. Тебе это ничего не будет стоить, разве что несколько капель крови и, может быть, немного других выделений». Меня как ученого крайне интересует, что происходит с твоей кровью и всем организмом после приема эликсиров. Геральд молчал. В качестве возмещения за потраченное время, продолжил Артамон, я предложу ощутимую выгоду. Конкретную сумму, не меньшую той, что предлагал тебе Линденброк за стрыгу. Более того, гарантирую неприкосновенность. Королевский префект оставит тебя в покое и перестанет докучать. Подумай также... Чародея не смущало молчание Геральта. «А выгоди неизмеримой. Результатом моих исследований станет создание лекарств от неизлечимых ныне болезней, терзающих человечество. Моя благодарность у тебя уже есть. За Деяниру и ее дочь. Подумай о благодарности всего человечества. Сделанное добро возвращается тем же, молодой ведьмак. Возвращается тем же. Не нужно решать сразу. Обдумай, когда решишь». Навести меня в Банарде. Он уже сидел в седле, но не успел отъехать, как во двор въехали трое всадников. Все трое вооружены до зубов, на боевых жеребцах. Двое мужчин в кожаных куртках, утыканных медными пуговицами, и женщина в мужском черном вамсе. У женщины была светлая коса, густая россыпь веснушек вокруг вздернутого носа, узкие губы и зеленые глаза с на редкость мерзким выражением. В расщелинах стен Кайр Морхана гнездились хищные ящеры. Женщина лицом очень их напоминала. «А ты еще кто такой?», – прорычала она, уставившись на Геральта. Второй всадник, здоровенный детина, тоже присмотрелся. Нос у него был искривлен, словно плохо сросся после травмы. «Брось, Мерецкель!», – он наклонился в седле и сплюнул. «Это почтарин, не видишь бляху с рожком?» Геральт не доехал до ворот за телевой надписью. Остановил плотву среди цветущих яблонь. Никогда прежде, даже в схватке с Зорелом. Даже в танце со стрыгой он не чувствовал такой угрозы, не ощущал такой опасности. В ушах звучал бархатный голос Артамона. Он вспоминал ящеричьи глаза веснушчатой женщины. Спрыгнул светла. «Доказательство!» — говорил Артамон, притыившийся за поленицей. геральд поразился, как сильно изменился его голос. В нем не осталось ни следа бархатистости. Теперь слышался лишь гравий и битое стекло. Эль Ставан людоку не разочаровал меня. Подвел по всем фронтам. «Но я обойдусь без доказательств. Они мне не нужны. Я знаю, кто убил Вахмистра Маргулиса и остальных. И не стану ждать, пока закон наконец проснется. Возьму дело в свои руки. С Престоном Хольтом поступите так». У Хольта проблемы со здоровьем. В Рокомору, его поместье, часто вызывают лекаря из Банфилима. Иногда лекарь не едет сам, а посылает с лекарствами кого-нибудь из учеников или слуг. Кто-то из вас, скажем, господин Баригар Фрик, сыграет эту роль. Но вместо лекарства доставит Хольту то, что я приготовлю. Нечто, что принесет Ведьмаку смерть после долгой и мучительной агонии. Вы качаете головой, господин Фрик. Почему? «Мастер, этот ведьмак мне не брат и не сват, мне до него дела нет, но он человек меча, а от меча ему и погибать, отравить его будто крысу какую». «Во-первых, Хольд и есть крыса, и заслуживает подохнуть, как крыса. Во-вторых, неизвестно, справились бы вы с ним на мечах даже втроем». «Да-да, господин Фрик, мне известно ваше искусство фехтования, но Хольт матерый, опытный ведьмак, а вы обычные люди». «В-третьих, это главное, смерть Хольта ни в коем случае не должна быть связана со мной, ни с госпожой Маркизой, которой вы служите, а ваша троица с нами ассоциируется, поэтому сделайте так, как я велел, ясно? Слушаюсь». Этого я и жду. А теперь о храме в Эльсберге, Место, где ведьмаков обучали, лечили и всячески поддерживали. Мои старания, наконец, принесли плоды. И местные власти решили выселить и депортировать жриц. Но этого мало. Нужно покончить с ними окончательно, раз и навсегда. Поскольку, напомню, ничто не должно указывать ни на меня, ни на маркизу. Примените такую же уловку, как тогда под Новиградом. Помните, госпожа Меритксель? Помню. Ящеричий голос. Помню, мастер. Главные там – Асумпта и Дело облегчается тем, что часть местных жителей ненавидит обеих жриц за оказание женщинам медицинской помощи. Госпожа Ксель сыграет роль женщины, желающей избавиться от нежеланной беременности, и придет в храм на процедуру, в сопровождении любовника, роль которого исполнит господин Цибар При первой же возможности госпожа Меретксель и господин Понти заколют жриц. А перед тем, как скрыться, поднимут крик о божественном законе, защите святой жизни и прочем, чем нелепее, тем лучшим. В мотиве никто не усомнится, ведь жрицам угрожали смертью не раз и не два. Госпожа Меретксель, господин Понти, возражения есть? Никаких, мастер. Гудящий голос, видимо, того с кривым носом. Сделаем, как велели. В своем укрытии Геральт чувствовал дрожь, не знал от эликсира ли или от обычной ярости. Что касается остальных жриц и послушниц из Эльсберга, будет лучше всего избавиться от них всех разом, оптом. Насколько мне известно, они собираются перебраться в Тимерию, в новую обитель. Для этого им придется переправляться через Понтер на пароме. Нужно будет устроить небольшую катастрофу. Паром со всеми жрицами должен затонуть где-то на середине реки, на глубине. Оставляю это на ваше усмотрение. Понятно, мастер. А что? Да, госпожа Мерит Ксель. А что с этим молодым ведьмаком? Прихвостнем Хольта. Госпожа Маркиза Графиакана упоминала? Не смей называть имен. Госпожа Мерит Ксель, извольте следить за словами никогда нигде не упоминать эту фамилию. А молодой ведьмак... «Смешной, наивный мальчишка, но о нем можете больше не беспокоиться. Его уже считаете, что нет. Я пригласил его в Бонарт. Сказал, что для проведения исследований. Правда, не объяснил». Артамон фыркнул и разразился злобным скрипучим смехом. «Не объяснил ему, что речь идет о его вивисекции». Наказание преступников – дело старосты и судов, повторял про себя Геральт притаившийся за деревянным сараем. «Дело старосты и судов, но я…» Хольт, мать Ассумптона, Нэки жрицы. Он стиснул в кулаке подаренный Хольтом ключ. «Нет, не буду ждать, пока очнется закон. Добро возвращается добром, а зло таким же злом». Между яблонь жужжали пчелы. Меритксель со своей компанией уехали. Люди во дворе перестали греметь бочками. Видимо, был перерыв на обед. Артамон из застуга, чародея и декан Академии Магии в Банарде, задремал над бумагами. Разбуженный шорохом, он открыл глаза и увидел Ведьмака. Потянулся за жезлом. Он был быстр, но не мог тягаться с Ведьмаком после эликсира. Геральт нанес молниеносный прямой левой, кулаком прямо в горло. Звук удара был едва слышен, зато эффект оказался мгновенным. Артамон обеими руками схватился за шею, но не мог издать ни звука. Гортань была раздроблена, а трахея заблокирована. Он был совершенно беспомощен и уже начинал задыхаться, но Геральт не собирался останавливаться и ждать тоже. Зажатым в правом кулаке ключом он что было сил ударил чародея сбоку по шее, прямо под мочкой левого уха. Артамон рухнул, как подкошенный, навзничь. Все еще сжимал шею обеими руками. Захрипел, дернул ногами и затих. Он был мертв.